но мне очень хочется, заплатив, тут же уехать отсюда, вместе с Джоанной. Хватит с меня отдыха в тихих местах. — Не уезжайте, — сказал Оуэн. — Почему бы это? — он не ответил. Помедлив минуту-другую, он сказал. — Конечно, после всего, осмелюсь сказать, вы правы, в Лимстоке нынче не все в порядке, это... Это может плохо отразиться на вас или на вашей сестре. — Ничто не в состоянии отразиться на Джоанне, — сказал я. — Она крепкая. Это я, слабак, и когда-нибудь штучки с письмами доведут меня до болезни. — они меня доведут до болезни, — сказал Оуэн. Я приоткрыл дверь агентства. — Но я не уеду, — заявил я. Вульгарное любопытство сильнее молодушия. Я хочу знать, чем все кончится. Я вошел в агентство. Женщина, печатавшая на машинке, встала и шагнула навстречу мне. У нее были завитые волосы и фальшивая улыбка, но мне она показалась намного умней и приятней, чем те очкастые девицы, которые обычно распоряжаются в провинциальных конторах. Секундой позже я осознал, что уже встречался с ней. Это была мисс Хинч, бывшая служащая Симмингтона. Я отметил этот факт. — А Вы работали у Гелбрайта. Гелбрайта и Симмингтона не так ли? — спросил я. — Да, да, конечно. Но я решила, что лучше уйти оттуда. Здесь вполне хорошее место, хотя и меньше платят. Но есть вещи, которые не измерить деньгами, вам не кажется? — Несомненно, — подтвердил я. — Эти жуткие письма, — произнесла мисс Хинч свистящим шепотом. — Я получила одно такое, обо мне и мистере Симмингтоне. О, это было ужасно! Там говорились такие кошмарные вещи. Я знаю свои обязанности, и я отнесла его в полицию. Хотя уж, конечно, не слишком-то это для меня приятно, а? Да-да, это очень неприятно. Они поблагодарили меня и сказали, что я поступила правильно. Но я подумала потом, раз уж люди говорят такое, а ясно, они должны были говорить, иначе откуда бы этот писатель подцепил такую идею? Я обязана уйти подальше даже от намеков на что-либо в этом роде, потому что ничего никогда не было между мной и мистером Симингтоном. Я был более чем смущен. «О, конечно, конечно! Но люди так несправедливы! Да, увы, так несправедливы!» Я, несколько суетливо пытаясь обойти мисс Хинч, тем не менее успел взглянуть в ее глаза и сделал при этом весьма неприятное открытие. Мисс Хинч искренне наслаждалась собой. Один раз за этот день я уже видел человека, который получал удовольствие от анонимных писем. Но энтузиазм инспектора Грейвза был профессиональный, а наслаждение мисс Хинч показалось мне просто подозрительным и внушающим отвращение. Странная мысль мелькнула у меня, а не сама ли мисс Хинч написала эти письма? Вернувшись домой, я обнаружил там миссис Дан Калтроп, беседовавшую с Джоанной. Мне подумалось, что выглядит она бледной и больной. — Это было для меня ужасным потрясением, — мистер Бартон, — сказала она, — бедняжка, бедняжка. — Да, — сказал я, — это ужасно. Думать, что человека довели до того, что он лишил себя жизни. — О, вы имеете в виду миссис Симингтон? А разве вы не о ней? — миссис Дан Калтроп покачала головой. — Конечно, кто-то в этом виноват, но, во всяком случае, это должно было произойти, не так ли? — Должно было произойти что? — сухо произнесла Джоанна. Миссис Дан Калтроп повернулась к ней. — О, я думаю, так, дорогая. Если вы считаете самоубийство способом избежать хлопот,